Перед отъездом я зашел в кузницу и сделал еще один заказ. Кузнец молча выслушал и пообещал все сделать точно и в срок. Лишь уточнил некоторые детали, осмотрев показанный ему образец. Сделал эскиз и облегчил мой кошелек еще на 20 долиноров. Заказ доставят в наш замок вместе с товарами от других торговцев. Кстати, он сообщил, что ему надо еще два-три жетона Дарби. Один уже забрали. Хм. «Быстро!» Из Кларенса мы вышли рано утром, провожаемые настороженными взглядами стражников. В них сквозили и ненависть, и страх, и все что угодно. Позади нас шла третья лошадь, нагруженная двумя тюками с купленной одеждой и дорожными припасами. «О чем задумался Трэмп? О красотках, оставленных в Кларенсе?» «Странный город», — поморщился Рейнар и оглянулся. Большой замок, красивые улицы, девки недорогие и кормят прилично, но странный, будто жилы из тебя вытягивает. Нежити в нем много, пояснил я. Вот он и кажется тебе странным. Да, нежити в городе хватало. Я несколько раз ловил на себе и хищные взгляды. Знаете, как это бывает? Нежить в упор не видишь, но боковым зрением чувствуешь. Искажаются человеческие черты, и вместо угрюмой старухи, идущей с рынка, на вас седая ведьма с горящими от злобы глазами. Или промелькнет в глазах встречного мужчины искровечного голода. Кажется, еще мгновение, и дрогнет верхняя губа, и он оскалится, обнажая узкие клыки вампира. Рука сама тянется к оружию, но, увы, они чувствуют во мне чужую кровь и стремительно исчезают в городской толчее. Исчезают наградив на прощение таким взглядом, что волосы дыбом встают, а сердце леденеет от ужаса. Даже в Сьорра их было меньше. «Нечисть, живущая рядом с серебряными рудниками», — качает головой Трэмп. «В следующий раз поинтересуйся у Норра, что мешает спустить на них собак». «Серж, неужели ты думаешь, что он мне ответит?» «Конечно нет. Это политика, Рейнер. У нежити слишком много покровителей там, я ткнул пальцем в небо. Не мне тебе рассказывать, чего они добиваются. Бэрен Давьерн, Трэмп поморщился и презрительно сплюнул на землю. Очередной войны добиваются. И видят боги, они ее получат. Кстати, Серж, я слышал, что Норк Кларенс собирается выдать свою старшую дочь за корна. Ту самую наездницу, которую ты по заднице хлопнул. За старшего сына Норра Греннирда. Мужчину, который был на моем суде. Именно так. Ну что же, хмыкнул я. Корн, известный воин. И будущий Нор, поднял палец Тремп. Это хорошая партия для этой зеленоглазой чертовки. Говорят... Что она и слушать про это не хочет. Там не девка, а Дренор в юбке. Однажды к ней сватался сын ее нора с южных островов Аспиранора. Королевский племянник! удивился я, Сын правителя округа. И чем закончилось? Скандалом. Кстати, Робьен Нор был бы рад этому браку. Но, как обычно, все испортила его дочь. Смерила жениха взглядом и заявила, что не собирается выходить замуж за кошелек с маленькими яйцами. «Что?» «Кошелек с яйцами?» – рассмеялся Рейнар. «Жених был богат, но уж больно жирный. Плечи узкие, а задница, как у моего жеребца. Груша, а не мужик». «Вот чертовка!» «Не то слово, мастер!» Теперь она всех претендентов таскает с собой на охоту и смотрит на их мастерство в рыцарских турнирах. Перед глазами мелькнула рыжеволосая зеленоглазка. Она с такой милой злостью на меня смотрела, что даже сейчас, вспомнив вчерашнее приключения, улыбнулся. «Как она охотится, я уже видел», — усмехнулся я. «Кстати, мастер», — Рейнер вдруг перестал улыбаться, — «вчера?» Пока вы развлекались с этой эльфийской красоткой, я перекинулся парой слов с хозяином гостиницы. И знаете, что он мне рассказал? Понятия не имею. Его сын служит помощником конюха в замке Нора. И что? Говорят, что в гриве, взбесившейся каурой, нашли шелковую нить с четырьмя узелками. Измазанными в крови, закончил я. Именно так, мастер. «Именно так. Дьявольщина!» «Да, Серж, кто-то хочет убить эту зеленоглазку. И, судя по методам, взялся за это дело всерьез. На этом разговор и закончился. Мы свернули к небольшому озеру. Рейнар начал напевать очередную песенку, а я задумался. Это в нашем мире нас глаза и наговоры смотрят сквозь пальцы. Здесь с этим не шутят». Колдуны и колдуньи дело знают. Но кому нужна смерть этой девушки? Отвергнутым женихам? Сомневаюсь. Кто-то из местной знати старается. Кларенс очень лакомый кусочек. Во-первых, недалеко от столицы. Во-вторых, серебряные рудники, которые приносят хороший и стабильный доход. Кстати, в трехстах километрах к северу лежит столица этого королевства – Аспирент. Там правит король Геральт III. Говорят, что правитель не глуп, но очень ленив. Делам предпочитает развлечение. В столицу решили не заходить. Мало ли что. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что нежели там еще больше, чем в Кларенсе. Поэтому, выйдя из города, мы повернули на северо-запад. Пройдем вдоль побережья и выйдем к заливу, которую называют Дренарньер. Как переводится? кувшин дьявола или котел дьявола. Дело в том, что глубины там небольшие, много мели и рифов. В общем, опасно это место для мореходов. Каждый год там погибают рыбаки и охотники, приходящие в эти места за морским зверем. А охотники берут свою добычу, а море забирает свою. И эта дань измеряется человеческими жизнями и судьбами. К владениям рода Трамп. Мы с Рейнером подошли спустя 29 дней. Да, долго. Но, увы, здесь нет машин и самолеты не летают. И каждая дорога может затянуться на долгие месяцы. Погода испортилась. Дождь сменился мокрым снегом, который к полудню таял, превращая землю в раскисшую кашу. Нам еще повезло, что попаданцы компактно собрались. Все, как сговорились, неподалеку от города Трэмп однажды утром я проснулся от чувства что по мне кто то ползает судя по фырканью лошадей и веселому свисту рейнера ничего страшного не происходит но какого дьявола я откинул плащ и увидел нура бродящего по моим ногам под утро когда я заснул пошел снег и окрестности преобразились все укрыло белым и пушистым покрывалом Карр! ну да конечно «Как тут про тебя забудешь?» – зевнул я и поднялся, отряхивая с плаща снег. Ночью подморозило, и снег не прилипал к одежде. Хоть это хорошо. Надоело мокнуть и спать на сырой земле. Нур, помогая себе клювом, перебрался на плечо и нахохлился в ожидании положенного куска мяса. «Нет, слава богам, ворон не принес новых видений. Я и так знал, где находится девушка». Вчера не пошли искать потому, что добрались сюда уже в сумерках, а ходить по берегу и орать не хотелось. Тем более, что девушка прибилась к одной старушке и вполне успешно адаптировалась. Это поначалу она чуть с ума не сошла. Такие истерики закатывала, что у меня кровь из нос ушла. Кстати, интересная вещь. Когда Нор или Нур приносят очередные новости, то вместе с видениями передают и эмоции. Я не знаю, как это происходит и вряд ли когда-нибудь узнаю. Иногда привычная головная боль может прийти таким ударом, что с ног валит. Будто тебе кувалды бьют по мозгам, передавая крупицы информации о людях, попавших в этот мир. Спустя два часа мы вышли на побережье. Оно было очень похоже на берег, где я очнулся. Только везде лежал снег и, судя по всему, таять не собирался. Трэмп. — хмыкнул Рейнар и показал рукой на город, синеющий на горизонте. — Домой-то зайдешь? — А что, меня там кто-то ждет? — он пожал плечами. — Очень сомневаюсь. Последние три года ни братья, ни отец даже на письма не отвечали. Кормилица, наверное, давно умерла, так что мне там делать нечего. — Заехать все равно придется. Нужно купить лошадей. — Единственное. Что в этом городе стоит нашего внимания, так это лошади и бабы. На берегу небольшого залива стоял дом, хотя… Сложно назвать эту хижину домом. Это скорее избушка, сложенная из толстых жердей и обмазанная глиной. Я не представляю, как можно жить в этой развалюхе зимой. Узкая печная труба, торчащая из крыши, едва дымит. Позади дома сарай, рядом с которым сделан загон. В нем лениво жуют на четыре козы. Не очень-то богато живут здешние жители. Я уже подъехал к дому, как дверь открылась, и навстречу мне вышла старушка. Лет 80, если не больше. Тепло одетое, глаза серые, прищуренные. Она подозрительно посмотрела на меня. «Эттерндар!» «Эттерндар!» — кивнула она в ответ, перевела взгляд на Рейнера, сплеснула руками и прошептала. «Рейнар? Кормилица!» — крикнул Трэмп и спрыгнул с лошади. «Слава богам! Я дожила до этого счастья!» «Вот уж не думал, что такое возможно!» «Да, этот мир тесен!» «Когда восторги утихли и старушка немного пришла в себя, я спросил о девушке. Старушка насторожилась, но Рейнар ее успокоил. Девушка ушла за дровами и должна была скоро вернуться. Чтобы не мешать, я спросил, куда именно направился дровосек в юбке, и пошел искать. Пошел пешком. Не успел пройти и двухсот метров, как увидел худенькую фигурку, несущую большую вязанку хвороста. Да, ребята, это вам не в офисах рассиживаться. Я убрался с дороги и встал за кустом. Невысокая, коригвазая, шатенка. Из цивильной одежды сохранились лишь джинсы. На ногах грубые башмаки, голени обернуты кусками шкуры и замотаны веревками. Какой-то балахун из волчьей шкуры. За поясом небольшой топорик. Экая северянка. Если б не знал точно, то даже не подумал, что из наших. Я нечаянно задел ветку, и меня осыпало снегом. Девушка среагировала мгновенно. визанка упала на землю, и она выхватила топор. Даже не думай. Этерндар. Этерндар, отрезала она и зло прищурилась. Чего тебе надо? Может, в кино сходим? Если тебя мама отпустит.